Глава 5. Радость в воспитании. В начале моей психологической практики мне, как начинающему детскому психологу, казалось, что проявлять эмоции радости в отношениях с ребёнком это нормально и об этом не стоит даже говорить. Но я была разочарована, когда поняла, что это большая трудность для родителей. Радость в отношениях с родителями базовая потребность любого ребёнка. Когда он ещё младенец, Радоваться ему достаточно просто. Пока нет завышенных ожиданий, он вызывает естественное умиление. Однако, по моим наблюдениям, молодые мамы в 2-3 раза реже улыбаются своим малышам, чем хотелось бы. Часто причина заключается в физическом и эмоциональном состоянии. Маме сложно расслабиться и насладиться материнством из-за усталости, гормональных сбоев и попыток всё успеть. Когда ребёнок взрослеет, он начинает проявлять всё больше и больше самостоятельности, становясь всё менее удобным для родителей. И чаще это вызывает у родителей не умиление, а раздражение, злость, досаду, стыд и вину. Постепенно эмоция радости становится неосознанным инструментом воспитания. Будешь послушным, получишь улыбку и поощрение. Если провинился наказан и лишён родительской улыбки, внимания и радости. Однако эмоция взрослого это ещё и индикатор происходящего вокруг для ребёнка, некий барометр, который показывает, солнечно в атмосфере сейчас или грядёт буря. А умение родителя взаимодействовать с эмоцией радости может быть замечательным инструментом в воспитании и развитии ребёнка. Радость помогает создать ощущение безопасности. Ребёнок видит улыбающуюся маму, и ему хорошо. Это удовольствие и естественная радость для малыша. Зеркальные клетки отражают эмоцию мамы, и малыш тоже улыбается. Далее формируется концепция: мама улыбается, значит всё хорошо, я могу ни о чём не волноваться. Если мама улыбается часто, то мир безопасный, и тут есть место для радости. Радость помогает успокоить ребёнка, разделить с ним тяготы боли или разочарования. Тёплая, улыбающаяся, поддерживающая мама создаёт защиту для ребёнка. Он видит, что есть выход из любой ситуации. Концепция «меня поддерживают, я не один». Помните, что гордость за себя — это повод для радости. Когда мама делает это за ребёнка, показывая, как она гордится им, то даёт ему ощущение нужности. Он это запоминает и потом уже использует сам на протяжении жизни. Это может быть как в ситуациях успеха, так и в провалах. Концепции «много». Меня не бросают, я нужный, я успешный и хороший, я смогу несмотря ни на что. Радость является хорошим поводом поощрять желательное поведение, показать одобрение. Ты всё верно делаешь, продолжай. Эта эмоция отлично мотивирует. Ребёнку хочется, чтобы ему улыбнулись ещё раз, и он будет стремиться получить улыбку снова. Радость нужна, чтобы стабилизировать отношения, сделать их предсказуемыми. Тут уже разговор о любви, доверии и принятии. Концепция «я знаю, что мне всегда рады, я важен и нужен в этих отношениях». Также с помощью радости родитель может повысить качество внимания и времени, посвященного ребенку, обеспечить ему удовлетворение его потребностей в принятии, любви и контакте. Это впоследствии благотворно скажется на его умение формировать теплые и доверительные отношения с партнером и окружением. Важно осознанно использовать эту эмоцию, а не превращать её в инструмент манипуляций и тотального родительского контроля. Улыбка и радость полезны не только ребёнку. Родители, которые часто улыбаются своим детям, чувствуют себя более счастливыми и уверенными в себе. Это можно объяснить физическими процессами, происходящими во время данной эмоции. Выделение серотонина, эндорфина и дофамина во время радости расслабляет тело, и позволяет почувствовать себя более хорошим родителем. Опыт себя как улыбающегося и принимающего родителя даёт уверенность в том, что вы можете лучше справляться со стрессами при воспитании и легче примите другие эмоции. А о том, как радость может помочь справиться с проблемой детской ревности, я хочу рассказать на примере Натальи и её дочери Кати. Маленькой Кате было 3 1/2 года, когда у неё появился братик. Несмотря на то, что родители девочки тратили достаточно много сил, чтобы она не чувствовала ревности к новому члену семьи, Катя стала больше капризничать. Она много кричала, появились неврологические симптомы в виде перебирания пальцев и ковыряния за ушенцев в пупка, расчёсывания оболячек. Мама Кати, Наталья, пришла ко мне на приём, обеспокоенная состоянием дочери. На приёме мы проанализировали ситуацию и выяснили, Что с рождением брата маленькая Катя потеряла мамино внимание и радость в том объёме, к которому она привыкла до появления ещё одного ребёнка. Раньше мама очень много времени проводила с Катей. Часто ей можно было не ходить в садик, оставаясь дома с мамой. У них была действительно сильная эмоциональная связь. После родов Наталья уже не могла так же много времени уделять Кате. Та стабильная эмоциональная связь, которую они успели сформировать до рождения брата, первое время выручала и давала малышке некое успокоение. Но постепенно она всё реже и реже подходила к маме сама. Ей хотелось уединиться. Девочка всё чаще становилась печальной или выглядела подавленной. В конце консультации мы с Натальей договорились, что она в течение недели будет наращивать объём радости и улыбок по отношению к Кате. Проявления этой радости могли быть разные: поглаживание с улыбкой, объятия в течение дня, тёплый эмоциональный контакт перед сном один на один. Мама вела дневник самонаблюдения, где отмечала эмоциональное общение с ребёнком и динамику поведения дочери. В нём было отчётливо заметно, что в те дни, когда мама была напряжена или раздражена, проблема со сном и режимом младшего ребёнка, общая усталость, поведение Кати становилось более капризным и менее стабильным. Могли бы истерики, потом безудержное веселье, затем снова истерика. Меняя свой режим и общее психологическое состояние, Наталья училась ежедневно уделять Кате не менее часа качественного общения. Они наладили постоянный эмоциональный радостный контакт, как тактильный, в виде поглаживаний, тесненье объятий, так и просто зрительный. Через 3 месяца у Кати выровнялся общий фон настроения, и она стала чаще улыбаться отмечался более позитивный настрой. Через 4,5 месяца прошли неврологические симптомы. Заведите себе привычку не менее 8-10 раз в день проявлять эмоцию радости к своему ребёнку. Это может быть просто улыбка, взгляд глаза в глаза с радостью, объятия, поглаживание, приятная беседа. Возможно, сначала будет сложно находить причины для радости. Чему мне радоваться, ведь мой ребёнок ничего не сделал? а только наоборот безобразничал весь день. Однако это тоже может стать причиной для объятий. Дети, впрочем, как и все люди на свете, ничего не делают просто так. И если ваш ребёнок сегодня не в духе, то ему сложно нормализовать свой внутренний мир и успокоиться. Для этого нужна определённая эмоциональная зрелость и навыки. Ему хочется покапризничать и побыть малышом не для того, чтобы вывести вас из себя, а потому что ему плохо. Давайте будем честны с собой. Кому из нас в периоды эмоционального упадка не хотелось объятий и поддержки? Или забраться в тёплую ванну, а может, свернуться клубочком и смотреть любимый фильм? Нам требуются некоторые усилия, время и опыт, чтобы прийти в чувство и снова продолжать свою привычную жизнь. Каждый привык переживать это состояние по-своему, но ребёнку не хватает этих ресурсов по причине эмоциональной и физиологической незрелости. Внимание к его бедам и плохому самочувствию помогает развить в нём способность к принятию этого состояния и надежду, что с этим можно справиться. Бросая малыша на произвол его плохого настроения, не проявляя чуткости к его состоянию, вы даёте ему посыл, что это только его проблемы. А поскольку навыка справиться с таким состоянием нет, он чувствует себя никчёмным и плохим. Постепенно, в процессе взросления, Он будет учиться прятать и скрывать эмоции от взрослых, раз с мами они не нужны. Так ребёнок учится игнорировать свои эмоции и теряет контакт с собой, со своими ощущениями и своим телом. Чтобы этого не случилось, предлагаю вам попробовать упражнение, которое позволит вам научиться видеть взаимосвязь ваших эмоций и эмоций вашего ребёнка. Это упражнение можно использовать не только для ребёнка, но и для партнёра. Дальше вы сами сможете регулировать объём радости в воспитании. Это упражнение формирует у родителей осознанность и навык переключения на более эффективные эмоции на данный момент. Чем полезна радость? Коктейль из гормонов заряжает организм и вдохновляет на лучшую жизнь. Радость даёт энергию и мотивацию на активную деятельность. Из главы про настроение вы помните, что испытывая радость много раз в течение дня, Вы формируете радостный настрой. Эмоция радости имеет важное социальное значение. Она важна как для формирования взаимной привязанности между родителями и ребёнком, так и для построения и развития отношений взрослого человека. Человек, который радует вас, вызывая доверие и желание продолжать общение с ним, а также даёт возможность полагаться на него. В своих исследованиях доктор Дэниел Амен Измените свой мозг, изменится и жизнь. Вы сказал точку зрения, что радость и тактильный контакт положительно сказываются на работе глубокой лимбической системы, которая отвечает за любовь и депрессию в вашей жизни, регулирует мотивацию и либидо, управляет формированием привязанностей и контролирует циклы сна и бодрствования. Упражнение. Дневник самонаблюдения за эмоциями. Первое. Ситуация. Краткое описание ситуации. Второе. Эмоция. Испытанные эмоции или их сочетание. Третье. Реакция ребёнка, собеседника. Запишите ту реакцию, которую вы наблюдали у партнёра по общению. Есть ли связь с вашей эмоцией? Четвёртое. Спонтанные комментарии. Сюда вы можете записать ваши наблюдения и выводы. Как использовать дневник самонаблюдения? Первое. Ведите этот дневник несколько недель. Проанализируйте, какие эмоции вы испытываете чаще всего, с чем это связано. Достаточно ли вы радуетесь своему партнёру или ребёнку? Второе. Теперь понаблюдайте, что происходит с поведением вашего партнёра или ребёнка, если вы добавляете в ваши отношения больше радости. Первое время вам понадобится находить ресурс для себя, чтобы проявить внимание и радость по отношению к вашему ребёнку или партнёру по общению. Возможно, для вас это будет какая-то любимая песня, чашка кофе, возможность побыть с собой 5-10 минут, в общем, всё, что заставит вас улыбнуться и почувствовать себя радостным. Потом вы идёте к ребёнку, партнёру и делитесь радостью с ним. Не забудьте понаблюдать за реакцией собеседника. Изменилось ли что-то в его состоянии? Стало ли ему лучше, хуже, печальнее, радостнее? Есть ли изменения в его теле, позе, мимике, жестах? Каковы его действия? Как он реагирует в ответ? Что он говорит или хочет сказать? Третье. Дайте вашему ребёнку возможность побыть в этом состоянии рядом с радостным родителем.